и кооперативных организаций. Руководители органов демократии, высшие представители армии, научных учреждений, университетов, члены Государственной Думы четырёх составов. Намечалось около 1500 участников. Собралось около 2500. Причём расширение происходило целиком в интересах правого крыла. Московская газета СССР укоризненно писала по адресу своего правительства. Против 150 представителей труда выступает 120 представителей торгового промышленного класса. Против 100 крестьянских депутатов приглашаются 100 представителей землевладельцев. Против 100 представителей совета явится 300 членов Государственной думы. Газета партии Киренского выразила сомнение, что бы такое совещание дало правительству ту опору, которую оно ищет. Страница 140. Соглашатели ехали на совещание, скрепя сердце. Надо сделать, убеждали они друг друга, честную попытку договориться. Но как быть с большевиками? Необходимо было во что бы то ни стало помешать им вмешаться в диалог демократии смущими классами. Особым постановлением исполнительного комитета партийные фракции лишались права выступать без согласия его президиума. Большевики решили огласить от имени партии декларацию и пойти на совещание. Зорко подстерегавший каждые движения президиум потребовал от них отказа от преступного замысла. Тогда большевики без колебаний вернули входные билеты. Они готовили иной, более внушительный ответ. Слово было за пролетарской Москвой. Почти с первых дней революции сторонники порядка противопоставляли При каждом подходящем случае спокойную страну неугомонному Петрограду созыв учредительного собрания в Москве составлял один из злозынгов буржуазии. Национальный либеральный марксист Потрясов слал проклятие Петрограду, вообразившему себя новым Парижем, как будто жирондисты не грозили громами старому Парижу. И не предлагали ему свести свою роль к одной 83. -й. Провинциальный меньшевик говорил в июне на съезде Советов: какой-нибудь новочеркас гораздо вернее отражает условия жизни во всей России, чем Петроград. В сущности, соглашатели, как и буржуазия, искали опоры не в действительных настроениях страны, а в имиже создаваемой утешительной иллюзии. Теперь, когда предстояло прощупать политический пульс Москвы, у строителей совещания ожидало жестокое разочарование. Чередовавшиеся с первых дней августа контрреволюционные совещания, начинающиеся с со съезда землевладельцев и кончающиеся церковным собором, Не только мобилизовали и мужские круги Москвы, но подняли на ноги также рабочих и солдат. Угрозы Рябушинского, призывы Ряздянта, братаний кадетов с казачьими генералами. Всё это происходило на глазах московских низов. Всё это большевистские агитаторы истолковывали по горячим следам газетных отчётов. Опасность контрреволюции приняла на этот раз осязательные даже персональные формы. По фабрикам и заводам прошла волна возмущения. "Если советы бессильны", писала Московская газета большевиков. "Пролетариат должен сплотиться вокруг своих жизнеспособных организаций". Страница 141. На первое место выдвинулись Профессиональные союзы, ставшие уже в большинстве под большевистским руководством. Настроение на заводах было настолько враждебным государственному совещанию, что идея всеобщей стачки, выдвинутая снизу, была принята почти без сопротивления на собрании представителей всех ячеек московской организации большевиков.